Глава 26. Галипей подтягивает воротник к носу и принюхивается. Но так и не может определить, то ли ему чудится, то ли он в самом деле настолько пропах стерильной атмосферой больницы, что принес ее с собой во дворец. Он выполнял распоряжение августа, день за днем вводил в капельницу отты Авиа столько яда, чтобы ее сердце вскоре остановилось без какой-либо явной причины. Впрочем, в Сан-Эре остановка сердца — обычное дело. «Все сделано», — докладывает он, когда Август наконец подходит и встает рядом. Во дворце Суматоха все заняты последними приготовлениями к пиршеству, осталось только заполнить вазы и рассадить гостей. Из дворца не посылают за цветами до последней минуты, пока не будут объявлены два финалиста, медлят, чтобы лепестки оставались свежими, а листья зелеными и сочными. Как обычно, целыми охапками доставляют ярко-красные бутоны из провинции Гайюй, где они в изобилии растут на деревьях, свешиваясь светок, веток, словно музыка ветра. Будь Галлипе рассерженным провинциалом, он срубил бы все эти деревья до последнего, лишь бы досадить дворцу. Обращенный на него взгляд Августа пронизывает насквозь, будто он услышал не только два произнесенных коротких слова, а подслушал вероломные мысли Галипея: В чем дело? Ведь это же он, Август, заронил эти мысли ему в голову. Мертва? Мимо проходят два стражника, через фойе движется поток, выходит слева и уходит вправо. Только Август и Галипы стоят у деревянного стола посередине, того самого, на котором поверх бежевой скатерти установлена статуя некоего существа. Еще нет, но уже скоро. Самая ранняя к завтрашней ночи прекратится работа всех систем организма. Август поджимает губы, тень нетерпения мелькает на его лице. Но так или иначе, больше Галепей ничего не смог бы поделать. Призвать смерть в сань Сан-Эре легко, но и оскорблять ее чрезмерной поспешностью не стоит. Галепей касается запястья Августа, прикосновение легкое, просто подушечка пальца задевает кожу на руке принца пониже манжеты. «Расслабься», — убеждает Галепей, — «корона скоро будет твоей». Осталось шестеро игроков. Кала вертит в руках кинжал, глядя, как ярко металл бликует под искусственным светом. На телеэкране в углу закусочной начинается повтор одной из новостных передач специально для ранних пташек, и Кала сжимает зубы, кинжал замирает в ее руках. Вонзить лезвие в стол она не успевает. Антон стремительно протягивает руку и ловит ее за запястье. Другой рукой он держит ее за щиколотку, заброшенные к нему на колени ноги. «Принцесса, пожалуй, от этого стоит воздержаться». «Ага, не вынуждая нас добывать новый стол», — подхватывает Элас. Она приближается сзади с дымящимся чайником в одной руке и тарелкой «Даньта» — тарталеток с яичным кремом — в другой. Пока она ставит поблескивающие тарталетки на стол, желтый крем дрожит от каждого движения, волнами набегая на бортики из плотного песочного теста. «Вот твоя еда, Антон Макуса!» Антон поднимает бровь. «Благодарю, но не обязательно звать меня полным именем». «Не за что, Антон Макуса! Угощайся, Антон Макуса!» И вас отходит, вынимая из-за уха ручку. В закусочной пусто, рабочий день только начался, поэтому илас не удосуживается понизить голос, называя Антона по имени. Судя по виду, это ее даже забавляет. «Не обращай на нее внимания», — Кала откладывает кинжал. «Ей нравится вредничать. Она напоминает мне кого-то из дворцовых фрейлин. Это потому, что она и была моей фрейлиной». Кала наливает себе чаю, мельком бросив взгляд на двери закусочной, открывшиеся и впустившие компанию посетителей. Увлеченные разговором, они не бросают по сторонам даже беглых взглядов, пока вводят личные номера на турникете, так что угрозу вряд ли представляют. Простые цивилы, предвкушающие финальную битву королевских игр. «Интересно, кто прикончил 79-го?» Он мелькнул на экране, когда речь шла о погибших прошлой ночью, но эту смерть никому из игроков не приписали. Может, его убила его же собственная охрана, уставшая от того, что ею помыкают, или кто-то из дворца, наконец, обратившего внимание на его жульничество. «Главное, что больше он не представляет для нас проблемы», отзывается Антон, засовывая дань Таврот, в рот. Но Кала только тихонько хмыкает, заглядевшись на вращающиеся у нее в чашке чаинки. Во рту у нее неприятный привкус, и не потому, что Илас разучилась заваривать чай. «Шесть игроков!» Если все они будут действовать так же быстро, все закончится к завтрашнему дню. А Август до сих пор не согласился на ее план. Ее время истекает. «Пожалуй, пора нам уже избегать пингов», — говорит Кала. Брови Антона взлетают. «Избегать? Разве мы не хотим, чтобы все это кончилось?» «Хотим», — резко выдает она в ответ, — «но на наших условиях, иначе мы оба попадем на арену». Вдруг с пояса Антона слышится сигнал, его внимание переключается, и какой бы ответ ни вертелся на языке, он оказывается забытым. Антон смотрит на свой пейджер. Кала видит, как он с трудом сглатывает. «Мне надо идти. Встретимся позднее». Теперь очередь Кала удивляться. «Что, прости?» Он отцепляет от пояса пейджер и жмет кнопку, чтобы очистить экран. «Меня вызывают в больницу. Это ненадолго. Надо проведать Отту». Отту, ради которой он рискует жизнью, ради которой отказывается выходить из игры, хотя как легко было бы, если бы он самоустранился, и Кали пришлось бы вести финальный бой с другим игроком. Несмотря на все усилия, Кали так и не удается отгородиться от непрестанно звучащего в ушах предостережения Августа. Запомни, что я скажу, Кала Талейми, если речь об Антоне Макуса — это не любовь а одержимость». Антон выскальзывает со своего места за столиком, Кала хватает его за рукав, останавливая перед собой. На горло ей будто давит какая-то темная тень, превращая горячую кровь в едкую желчь. Сейчас он принадлежит ей и больше никому. «Я люблю тебя», — говорит Кала, — Это признание змеей сползает с ее языка и падает в пространство между ними. Признание алое, как ее губы, и острое, как ее меч, как все остальное, чем она владеет, ее слова — оружие. Улыбка невольно раздвигает губы Антона, но вид у него растерянный. «Странное время ты выбрала для этих слов», — произносит он, — «но я тоже тебя люблю». Волна облегчения окатывает ее прохладой, умеряет пламя, жгущее грудь изнутри. Но этого недостаточно. Кала склоняет голову набок, заложенная за ухо прядь волос падает вдоль щеки. Насколько? Насколько, Антон отводит назад ее волосы, в любви вести подсчеты крохоборства? Она хватает его руку и с силой сжимает ее. Из-за стойки за ними с легким беспокойством наблюдает и лаз. «Нельзя уже спросить, как далеко твоя любовь способна простираться». Антон смеется, мягко высвобождаясь из ее пальцев. «Не хватит ей ни неба, ни земли, но разве что найдешь миры иные». На этот раз он отступает на шаг, и она понимает, что не сумеет снова остановить его. «Позднее я разыщу тебя, принцесса». Он выходит из закусочной, пристегивая Пейджер к поясу. Калла смотрит ему вслед, сжав зубы. При первых же признаках опасности собственную жизнь они ставят превыше любой другой. Ты ведь помнишь Отту, да? Почему бы тебе не забыть о ней? — шепчет она. Разумеется, ответа не получает. Только закусочная вновь гремит турникетом, впуская новых посетителей.